Глава 118. Император. У ног циньму упала пора опустевших ножен, прокатившись слегка в сторону. В то время как позади него стояла группа перепуганных учеников, безучастно уставившихся куда-то вдаль. Даже мальчик, называвший Юня учителем, повернул шею за спиной чуть ли не под неестественным углом, глядишь еще чуть-чуть, чего доброго мог свернуть ее. У всех остальных же, помимо глуповатых взглядов в сторону зала, Отвесли челюсти да так, что в рот можно было задолкать настоящую утины из тех больших сортов яйца. За залом Чистого Я находился зал Высшего Учения. Последний своими размерами в разы превосходил первый. В свою очередь за залом Высшего Учения раскинулся длинный лестничный пролет с 99 девятью ступеньками. Если взобраться по ним на самый верх, уткнешься в так называемый Святой Престол, на котором обычно восседал Великий Ректор Имперского Колледжа Империи Вечного Мира. Тем не менее, прямо сейчас на святом престоле сидел немолодо выглядящий патриарх небесного дьявольского культа по совместительству великий ректор, а мужчина средних лет в желтом халате и красующийся на голове короной. Патриарх же сидел слегка ниже этого мужчины, а еще ниже уже на ступеньках стояли сотни гражданских и военных чиновников, а также экзаменаторы. Под лестницей посреди зала высшего учения находились собравшиеся со всего мира ученики, в настоящее время пытаясь пройти испытания. Все они были практиками божественных искусств, которых куда-то увели в самом начале экзаменов. Как и предполагал, у них были совершенно иные испытания. Завершая одно чрезвычайно сложное испытание за другим, в конце концов они оказались здесь, посреди величественного зала. Пережив за такой короткий период времени столько испытаний, невзгод и лишений, некоторые поднявшиеся сюда ученики вдруг падали в обморок. «Спросите, почему?» Конечно же, потому что и видели сидящего мужчину в желтом халате с короной на голове. Но даже с учетом всего смягчающего обстоятельства, настолько слабовольных само собой разумеется сразу дисквалифицировали и отправляли с горы прочь. Сидящим на святом престоле был сын небес вечного мира — император Яньфан. Император Яньфан лично присутствовал на финальных испытаниях имперского колледжа, что, кстати, не было чем-то ряда вон, чтобы поприветствовать собравшихся со всего мира ищущих знания учеников. Надо заметить лучших из лучших, Ян Фэйн посещал каждый имперский экзамен. Данное мероприятие в своем роде знаменовало то, что каждый поступающий становился учеником Сына Небес. Ведь имперский колледж, колледжи и начальные школы были оружием в его руках. Оружием для противостояния укоренившимся сектам и прочим организациям такого рода. К тому же, как император мог не присутствовать во время экзаменов в самое престижное учебное заведение всей империи вечного мира Имперский колледж. В данный момент под ступенями лестницы посреди зала высшего учения в яростной битве друг с другом сошлись те самые ученики уровня божественных искусств, как вдруг все присутствующие услышали достаточно громкий звук столкновения чего-то с чем то и даже не успев сообразить что к чему, увидели, как задняя дверь зала чистого Ян, ведущая в зал высшего учения, разлетелась на куски. После чего через дыру промелькнула фигура, и спустя время, необходимое для того, чтобы парочку разморгнуть, Пересекла все поле брани. Следом за фигурой, словно по пятам появлялись деревянные мечи. Они с молниеносной скоростью вонзались в летящую задом наперед фигуру, отчего последняя постоянно ускорялась. Мечи свистели, в то время как звуки треска и глухих столкновений продолжали ласкать слух всех присутствующих. Когда в 71 раз послышались подобные треска пух фигура умудрилась долететь до лестничного пролета, где и распласталась спины на ступеньках. Внизу, посреди зала высшего учения, стояла гробовая тишина. Ученики, что еще мгновение назад остервенело сражались, будто от этого зависела их жизнь, безучастно уставились на валявшегося мужчину. Затихли не только ученики. Такая уже гробовая тишина повисла и над лестничным пролетом, где стояло множество чиновников разных рангов, шокированы были без преуменьшения абсолютно все. Спустя какое-то время император Янь Фэн улыбнулся и не слишком медленно, не слишком быстро сказал. «Великий ректор! Похоже, испытания учеников младших школ проходят в более оживленном ключе, чем у учеников колледжей. Даже экзаменатор был избит вот так. Ох, мне уже не терпится взглянуть!» Молодовыглядящий патриарх улыбнулся и проговорил. «Если Ваше Величество желает, мы можем позвать учеников сюда, где они завершат прохождение своих испытаний. Линьонь, чего лежишь, не встаешь? Разве ситуация и так недостаточно неловкая?» Даос Лен Юни испытывал такой стыд, что представить сложно. Поднявшись на ноги, он сразу же извинился перед императором Яньфеном. Но это выглядело слегка комично, ведь из его груди до сих пор торчал последний деревянный меч. 71 меч ударил в одно и то же место, разорвав кожу, плоть, мышечные волокна и чуть было не дотянувшись до сердца. Лен Юни спасло только то, что во время неконтролируемого полета он так и успел распечатать все свои божественные сокровища, И подавляющая мощь не дать деревяшкам добраться до сердца, в противном случае сегодня его жизнь могла оборваться. Но что еще хуже, он опозырился перед всем имперским колледжем, высокопоставленными судьями, представителями других стран, иностранцами, входящими в гражданские и военные круги, и даже самим императором. Даже с учетом твоего статуса экзаменатора, тебя умудрился до такого состояния сбить ученик начальной школы. Кто это был? Позови его! Я хочу взглянуть на того, кто посмел поколотить высокопоставленного чиновника четвертого ранга моего имперского двора. Улыбнулся император Янфан. Услышав подобное, Лен Юни испытал еще большую неловкость, если, конечно, мягко выразиться. Однако, следуя истинным ощущениям, сейчас побитый Даос больше всего на свете хотел найти самую неприметную в мире дыру и спрятаться в ней, чтобы никто не обращал на него внимания. Патриарх подозвал другого экзаменатора, дабы тот составил компанию Лен Юню, Затем улыбнулся и сказал. «Ваше Величество, Лин Юнь должно быть, недооценил противника, что привело к поражению от рук обычного школьника. Однако способности ученика нельзя списывать со счетов, ведь чтобы одолеть старшего с таким размахом, даже мне теперь любопытно, кто этот гений». Стоя перед залом чистого Ян, Циньму вёл себя так, словно ничего удивительного не произошло. Повернув голову за спину, он увидел до сих пор не пришедших в себя учеников. Только девушка Си Сян смотрела на него шокированными глазами, А когда заметила, что он тоже на нее смотрит, тут же потупилась взглядом к земле и начала застенчиво теребить края одежды. Она точно не бабуля! Еще более уверенно подумал нему. Между тем появился Лен Юнь вместе с еще одним экзаменатором. Очет! Собирался было что-то сказать мальчишка, как послышалась хлесткая плеуха, от которой бедный ребенок упал и даже немного прокатился по земле. Старший брат, зачем срываться на маленьком ребенке? Нахмырился другой экзаменатор. Но мрачно выглядящий Лин не ответил, а когда взглянул на Цанему, то почувствовал приступ клокочущего в сердце гнева и гаркнул. «Ты за мной!» «Все остальные следуйте за мной!» «Экзамен в зале чистого Яна временно приостанавливается!» Посмотрев на остальных учеников, сказал другой экзаменатор. Все оцепеневшие ученики наконец пришли в себя и догнали идущих, но чуть погодя, оказавшись в зале высшего учения, Их сердца чуть было не повыпрыгивали из собственных тел. Никто из них не ожидал увидеть здесь стольких людей, среди которых, забудем об учениках божественных искусств, были не только высокопоставленные должностные лица со всей империи Вечного Мира, но и сам император. Седьмой огляделся, но тут же проявил сдержанность и направил взгляд вниз. Вэй тоже находился здесь, но не сдавал экзаменов, а когда увидел его, собирался поприветствовать — но вовремя одернулся и словно случайно почесал рукой ухо и щеку. «Ученики! Кто из вас умудрился сдуть моего подопечного? Шаг вперед! Улыбнулся император Яньфэн. Цанему вышел вперед, поднял голову, взглянул прямо на императора и подумал. «Он император Яньфэн? Император империи Вечного Мира?» Император Яньфэн выглядел совсем не так, как Цанему себе представлял. В его воображении тот должен был быть существом, от которого вид мудрость и отрешенность от всего земного, а также аурой небесного бога, внушающий трепет и страх. Однако человек перед ним выглядел достаточно мягко и любезно, а одежда ему служил обычный желтый халат, подвязанный красным поясом с золотыми и нефритовыми узорами. Лицо у него было немного пухлым, с достаточно широкой областью между бровей, горбинкой на носу, аккуратными усами и бородой. Слегка пышные усы плавно переходили в менее пышную короткую бороду, но такой фасон не выглядел слишком неэстетично, и кто-то однозначно следил за его лицевой растительностью, аккуратно подстригая и держа в презентабельном виде. «Довольно молод. Имеет такие способности в настолько юном возрасте – это редкость. Так откуда ты?» Улыбнулся император Янь Фэн, с любопытством разгадывая юношу. Санему поклонился и хотел было ответить префектура Ли Чжоу как вдруг передумал и признался. «Я из великих руин». Как только эхо слов затихло, из рядов чиновников вышел маленький генерал и поклонился. «Ваше Величество, пожалуйста, прикажите мне схватить этого человека! Он отвергнутый из великих руин!» Все присутствующие начали перешептываться и гомонить. Посмотрев в сторону говорящего, Мо слегка забеспокоился, ведь там стоял Цинь Фэйюи, тот самый маленький генерал Цинь. Они в некотором смысле были знакомы, так как несколько раз встречались и даже общались, поэтому генерал кое-что знал о нем. В этот момент старый министр рядом прошептал. «Ваше Величество, малыш тот самый божественный врач, которого совсем недавно нашел в одном из борделей аллеи Цветочной». «Божественный врач из аллеи? Такой молодой?» На мгновение изумился император Яньфэн, но уже в следующий миг вновь улыбнулся. «Вернись на место, генерал Цэнь. Он ведь уже сказал, что из великих руин». Так зачем тебе так волноваться? Ваше Величество, у мальчика сомнительное происхождение и связь с небесным дьявольским культом! Ваше Величество, пожалуйста, прислушайтесь! Возразил Сэнь на что император Яньфэн нахмурился и сказал. Небесный дьявольский культ является культом под моим правлением, а их люди мои люди. И теперь ты хочешь, чтобы я схватил моего подданного? Тогда как прикажешь мне управлять небесным дьявольским культом? Но! Все еще хотел поспорить, Сэньфа Наконец, император Янь Фэн поморщил лицом и властно махнул рукой. «Сполскайся! Среди моих советников есть элитные представители из каждой секты и культа, если говорить об их корнях, то у доброй половины они идут из организации, следующих дьявольскому пути. Генерал Цэнь, ты берешь на себя слишком много!» Цэнь Фэй и мог лишь отступить, в то время как Янь Фэн перевёл взгляд на Цэнь Му и улыбнулся. «Любое место под небесами имперская земля...» а все проживающие на ней — слуги империи. Мои земли не ограничиваются лишь вечным миром, даже обитатели великих руин — мои люди. Ты ученик небесного дьявольского культа? Верно. Поклонившись, ответил ценимо. Император Янь Фэн громко расхохотался и, окинув взглядом всех присутствующих чиновников, громко рассмеялся и сказал, «Небесный дьявольский культ всегда был неуловим, но теперь даже их ученики в поисках знаний пытаются поступить в имперский колледж». «Великий ректор, это ваша заслуга!» «Не шутите так, это удача вашего величества!» Поклонился юно выглядящий патриарх. «Ваше величество, но юнец может оказаться отвергнутым!» Произнес один из министров. «Отвергнутый?» Сказал с безразличным выражением лица император Яньфэн, после чего неторопливо продолжил. «Даже если этих людей отвергли боги, это не значит, что так поступлю и я!» Боги могут бросить на произвол судьбы любое живое существо, но не я. Когда подобные люди попадают на мою землю, они вне зависимости от происхождения становятся моими людьми, поэтому на моей земле не существует такого понятия, как «отвергнутый». Но, Ваше Величество, в последнее время многие секты и культы начали сеять хаос, и я боюсь, что небесный дьявольский культ тоже может сделать свой ход, что если этот юнец их шпион. Эта неблагодарная свора всегда стремилась припугнуть меня. Для императора Йеньфена данная тема в последнее время была извечной головной болью, поэтому он лишь ухмылялся. На первый взгляд кажется, что они восстают против имперского наставника, но на деле же восстают против меня. Единственное, чего они хотят — подвинуть мою задницу с престола и усяться на него своими, что есть принятие желаемого за действительное. В прошлом страна всегда зависела от секты их решений, последние даже вмешивались в вопросы престола наследия. «Секты опирались на страну и простых людей, высасывая из них все соки, кровь и убивая любого неугодного им императора, но так было в прошлом. Сейчас иное время. Сейчас сами секты могут зависеть только от страны». Подавшись импульсу от собственных слов, Янь Фэн встал. «Имперский наставник и я настаивал на переменах, частью которых является тот факт, что секты перестают по своему наитию контролировать жизни и смерти обычных людей или даже целых стран. И я добиваюсь не просто перемен, а настоящей революции, которая в корне изменит сам уклад жизни секты нашей. Если секты не хотят идти в ногу со временем и меняться, то пусть ждут, когда я собственноручно их изменю. Ресурсы, которые контролируют секты, будут принадлежать империи, и пусть забудут об использовании рычагов давления на меня. Должны измениться не только секты, но и имперские суды. Если суды не изменят подход к решениям дел, То рано или поздно нас ждет печальный конец. Вы все говорите, что вы имперского наставника эксцентричный революционный характер. Но я скажу так, ему далеко до меня. Каждое действие и поступок имперского наставника соответствует моим же намерениям: Восстать против имперского наставника значит восстать против меня.